Глава двадцатая. Берк готов был сорваться. Я чувствовала это так же хорошо, как свою нарастающую панику, а еще взгляд того монстра, который так мерзко облизывался и сунул морду между прутьями. Мария, послушай, начал Берк, но сумасшедшая только цыкнула, а потом всем корпусом развернулась ко мне. Но «Ну, с кого начнем? Или может-то развлечемся по-другому? Моя зверушка очень голодная. во всех смыслах. Отнакатившие дурноты я еле на ногах устояла, бросила быстрый взгляд на Джесс, но та сидела с абсолютно непроницаемым лицом, только смуглая кожа побледнела. Начни с меня, ты же этого добиваешься, не так ли? Голос Берга звенел от напряжения. Он стоял очень близко к противим клетке и смотрел на Марию с каким-то особым болезненным вниманием и жалостью, самой откровенной и неприкрытой. Мария тоже это заметила, подобралась как бешеная кошка, чуть не зашипела. Именно, дорогой братик, но сначала я хочу, чтобы ты прочувствовал все то, что пришлось пережить мне в той сраной медкапсуле. В какой медкапсуле? О чем она? Я не мигая смотрела на Берга, пытаясь угадать его эмоции, но не получалось. Альфа словно окаменел, только глаза полыхали. Ты сама виновата, обронил так, что меня вознобкинуло. Никто тебя силком не тащил. Кажется, Берк попал в самое больное. Мария побледнела до синевы, а глаза налились такой чернотой, что мне захотелось испариться сию же секунду. Не тащил, говоришь? Это все из-за тебя. От ультразвукового визга я чуть не оглохла. Это все ты. Ты придумал эту дурацкую игру. А следом понесся такой отборный мат, я такого в жизни не слышала. В этом грязном потоке едва угадывался смысл, но, кажется, Берг все понимал. Его полные колкости и меткие реплики лишь подстегивали злобное стерво. Они ругались как, как, как дети, только взрослые. Абсолютное отсутствие логики и смысла и вообще... Ты первый начал. Я смотрела на этот цирк и все больше переставала понимать, что происходит. Похоже, тут коллективное помешательство, со мной в том числе. У Джесс и Миранды и близко бы не догадалась, что она пара Фокс, были такие же изумленные лица, и даже чудовище в клетке примолкла, только скулила иногда, а ссора набирала обороты. Мария злилась, топала ногами и обещала Бергу мучительно сдохнуть, а тот лишь подначивал ее, и, возможно, он бы договорился до пули в лоб, но спор прекратился так же внезапно, как начался. Сумасшедшая вдруг просто замолкла, а мне стало вдвое не страшнее. Выглядела Мария как злобная ведьма. Стараясь дистанцироваться, я тихонько отступила в сторону, но в следующую секунду мой локоть попал в ледяные тиски. Мария сжала пальцы так, что я чуть не заорала от боли. Хватит пустого трёпа, – обронила совершенно бесцветным голосом. Теперь все слушают внимательно. Ильберговский убивает хм, Миранду. Фокс вскочила на ноги, но промолчала, только зубы стиснула. Или я отправлю красотку моему питомцу поразвлечься? Кажется, хуже быть не могло. Но Мария определенно была экспертом в том, как превратить жизнь в кошмар. Один из охранников подошел к клетке и, удерживая на прицеле бедную девушку, вывел ее в смежное помещение. А позади Берка открылся выход. Но Альфа не торопился. Послушай, Мария, мы можем тебе помочь. но сумасшедшая только поморщилась. Хватит, Миша, мне надоело. И что-то было в ее голосе такое нехорошее, даже извращенное. Мария реально ждала кровавой расправы, а я не могла поверить, что Бирк способен убить Миранду. Это невозможно. Я гляделась по сторонам, выискивая хотя бы призрачный шанс на спасение. Но в голове как назло пусто, ничего на ум не приходит, толку от меня снова ноль. Это Берг всегда вытаскивал мою задницу из передряг. Кормил, лечил, грел, в конце концов. Теперь моя очередь помочь. Но как? Я знаю игру получше, чем нудятина в стиле «докажи, убей». Ляпнула быстрее, чем успела до конца продумать план. Видимо, даже Мария не ожидала от меня такой глупости, а у Берга и вовсе глаза стали огромными. Кажется, он хотел что-то сказать, но у меня уже не сло. «Сколько ты это придумывала, а?» Скажи, не стесняйся. Абсолютно скучная и предсказуемая, сюж. Уж... Зубы гладцнули друг от друга, а голова мотнулась в сторону. Из носа хлынуло теплое, но боль прошла как-то фоном. Сердце удар за ударом разгоняло по венам чистый адреналин. Заткнись, осколелась Мария, тем самым подставляясь под новый словесный удар. О, ты не любишь, когда тебя называют скучной, да? Облизнула я разбитые губы. Но ты реально скучная. Все эти избитые токшоу, на выживание трупы, мутанты. Реально? Не могла придумать что-то повеселее? Мария кобра и бросилась на меня, но в этот раз я оказалась проворнее и отскочила в сторону. Краем глаза заметила, что охрана похваталась за пушки и даже направила их в мою сторону, но страх вдруг исчез. Они не начнут стрелять. Не сейчас. Мария абсолютно точно хочет еще немного поиграть и не будет ломать игрушки раньше времени. Я на это очень надеялась. «Я тебе язык вырву, дрянь!» — зарычала Мария. «Ай-яй, поплачь ещё!» — нарочно подзуживала я. «Маленькая капризная девочка!» Последнее я выплюнула вместе с собственной кровью. Мария снесла меня к стене, как бульдозер, и приложила затылком о стену так, что перед глазами взорвались звёзды. Но упорно, не желая проигрывать, я вцепилась в сумасшедшие впадлы и, напрягая остатки сил, попыталась повалить на пол. Над головой раздались выстрелы, крики, чей-то рык и отборный мат. Но, наплевав на всё, я крепко вцепилась в Марию, пытаясь её обездвижить и заодно увернуться от сокрушающих ударов. Кажется, меня опять били, трясли, кусали, и свет внезапно пропал. Я ослепла, но вдруг со всех сторон грохнули выстрелы. Успел. Урсулов действительно успел. И Михаил тоже не собирался медлить. Выскочив из распахнутой клетки уже зверем, он бросился к охране. Та отыкалась во все стороны слепыми котятами, и расправа с ними была быстрой. Второй его рывок был к ники, но его сметел в сторону тот отвратительный монстр, которого приготовила для них Мария. Драка была жесткой и кровавой. Очень страшно было зацепить пару, которая отчаянно сопротивлялась агрессии опалаумевшей гадины. Зверь напрягал все силы, чтобы закончить схватку быстрее. Альфа мне страшна, кромешная темень. но монстр оказался изворотлив. От звериного рева сотрясались стены, клоки шерсти и плоти летели во все стороны. Но в какой-то момент чудовище неосторожно открыло бок, и зверь моментально воспользовался этим. Когти пропороли кожу и погрузились глубоко внутрь до самого сердца. Противник захрипел и обмяк. Зверь отшвырнул его в сторону и ринулся к своей паре. Болезненный укол сожаления только на мгновение заставил затормозить, а потом... Он сделал то, что давно должен был — избавиться от угрозы навсегда. Один удар, и на полу распласталась ещё одна изломанная кукла. А он оказался рядом с парой, облизывая её лицо и вслушиваясь в тихое. «Берг, Берг, это ты?» «Конечно он. Кто же ещё?» Зверь тихонько сгрёб девушку в охапку. «Теперь навсегда его, и больше никто не встанет между ними».